Дыра в штурманских штанах Однажды штурман порвал себе штаны. событие это малозначительное и ничем не примечательное само по себе, но мы можем зацепиться за него, чтобы выделить отдельный рассказ про двух героев, о которых я упомянул только однажды и вскользь, но вклад их в сохранение флота и облегчение жизни подводников сложно переоценить. Поэтому давайте возьмемся за порванные штурманские штаны и поговорим о скотче и корректоре. Подводники часто рвут себе штаны, куртки и прочие предметы гардероба на подводной лодке. Этот факт малоудивителен. Подводная лодка железная, если снаружи конструкторы позаботились сделать ее ровной, гладкой и красивой, как женское бедро, то внутри позаботились тоже, но не очень сильно. И да, это я сейчас говорю про акулы. На других проектах, особенно на первом и втором поколениях, вообще мрак, что происходит. Удивительнее здесь то, что сделал это штурман. весь цикл перемещения которого по подводной лодке укладывается в маршрут «Каюта», «Кают-компания», «Штурманская», «Мостик» и проходит строго по проходным палубам, широким и свободным, как исторический бульвар в Севастополе. Никого не удивляет вид трюмного всего в заплатках, потому что если, например, показать штурману пальцем, куда лазят трюмные, то штурман скажет вам «Нет, ребят, вы все в Риоти. В тех условиях, куда вы мне показываете пальцем, невозможно существование разумной жизни. А ребята только что оттуда вылезли, демонтировав там насос весом под 100 килограммов и вытащив его наверх, причем сделали это вдвоем, и из подручных механизмов у них были только лом, веревки и знания и учения древнегреческого ученого Архимеда. Или когда электрики вылезают из аккумуляторных ям после замера плотности электролита в банках, и их одежда вся... В смешных разнокалиберных точках, прожженных насквозь кислотой. Ну кого это удивит? А тут, понимаете, белая кость and голубая кровь и с дыркой на штанах. Да еще в тот момент, когда строгие старшие на борту собирают в центральном командиров боевых частей поучить их, как надо правильно служить. А старший на борту, на флоте, как жена в семье. Он всегда точно знает, как надо делать правильно, всегда расскажет вам, почему вы делаете все неправильно, и удивиться, как вы посмели попасть на флот, заняв место более достойного человека, когда в народном хозяйстве так остро не хватает дояров, пастухов и трактористов. А этот старший был особенным. Он очень любил Сансеича, и мы за это любили его в ответ. Хотя не только за это. Когда он первый раз появился у нас в дивизии, то мы подумали, что это форменный псих какой-то. Он абсолютно не умел спокойно разговаривать, особенно во время боевой подготовки. После двух-трех слов начинал орать, махать руками и обзывать всех вокруг идиотами. Но первое наше впечатление о нем было ошибочным, что неудивительно, так как строилось оно на поверхностных суждениях. Натурой он оказался честный, справедливый и добрый, что ярко диссонировало с его внешностью, худой, черный, с бешеными глазами и проявлениями крайне эмоционального характера. Первый раз я увидел его, когда случился пожар на ЗКП Северного флота. У нас как раз закончился развод на вахту, и я, отправив смену на борт принимать дежурство, курил греясь на солнышке и любуясь на суету вокруг сарайчика, в котором был замаскирован вход в скалу. А суета, в которой ты не принимаешь участие, завораживает похлеще текущей воды, доложу я вам. Со стороны дивизии на всех парах... Мчалась красная копейка возмутительно гражданской наружности. Фигасе, подумал я, что за гусь такой дерзкий в закрытую зону на своей машине мчит. Черный плащ, не иначе. Копейка с визгом развернулась возле меня и, присев на все колеса, замерла, обдав меня пылью. «Товарищ офицер!» — подозвал меня капитан первого ранга из машины. «Что там происходит?» «Что ли не горит?» «Товарищ капитан первого ранга». «А ты такой стоишь и куришь?» «Я дежурный по подводной лодке, а не по штольне. Смысл мне тут бегать и увеличивать энтропию? Мой корабль вне опасности». Логичный, и хуй с тобой поспоришь». «А по какой лодке ты дежурный?» «Дико извиняюсь, товарищ капитан первого ранга, но я вас первый раз вижу и не знаком с формой допуска, которая у вас имеется. А то, что я на машине в зону приехал? А может, вы на КПП расстреляли всех, откуда я знаю?» «Тебя, сука, точно уже пристрелить хочу. Я ваш новый заместитель командира дивизии». Упс, наверняка запела бы Бритни Спирс в этот момент, но так как ее рядом не оказалось, то я просто ответил. «Очень приятно познакомиться, товарищ капитан первого ранга». «Очень?» «Ага. Посмотрим, как тебе приятно будет, когда я возьмусь за ваше болото». «Совсем тут». И уехал, так и оставив меня в недоумении, что же у нас тут совсем. А потом взялся, да, было дело. Нам, механикам, как-то было недосуг вникать в их... Лаперусские дела, но крики, стоны и брызги крови из люксовских рубок периодически долетали до нас. Что удивляло в нем, так это то, как он подходил к системе наказаний. «Доложите мне, товарищи офицеры, какое наказание для офицера флота является самым суровым?» Все начинали перечислять сразу же всю глубину своих знаний дисциплинарного устава, а он только морщился. «Самым суровым наказанием для офицера флота должно являться устное замечание начальника». Если начальник, особенно такой высокий, как я, прервал свои мысли о повышении эффективности использования силы средств флота для того, чтобы сделать вам замечание, то вы должны немедленно бледнеть лицом и сбив дыхание, требовать у помощника выдать вам пистолет с одним патроном, хватаясь за сердце обеими руками. Эх, наберут детей на флот, а молока не завозят. Вот как с вами победишь мировой империализм? С подавляющим превосходством, отвечал ему на это командир. Потом к нам в экипаж пришел служить лейтенантом его сын. Старпом, если узнаю, что хоть один зачет ему поставили незаслуженно, лишу допуска к самостоятельному управлению лично вас. Никакой кумовщины мне тут, чтобы не пахло даже. Да никто не собирался кумовщину разводить, как-то не принято было. Но что дойдет до того, что он сына домой пускать не будет без зачетного листка, мы не предполагали. — Где зачетный лист? — кричал он сыну через дверь. — Пап! Ну, на корабле оставил. «Пиздой на корабль, и без зачетного листа домой не являйся больше!» «Так!» — орал он в следующий раз, когда разглядывал зачетный лист в глазок. «Ниже опусти, левее!» «Чего у тебя руки-то трясутся? Держи ровно!» «Где зачеты новые?» «Пап, ну некогда сегодня было учение целый день отработки!» «Пиздой на корабль, и без зачетов новых домой не приходи! Позорище!» «Мам! Мам! Искули под дверью тряпка! Не мешай мне котлеты доедать! Кругом!» «На корабль, шагу, марш!» И вот именно этот человек и был тогда старшим на борту. Выход в море был не героический, а обычный, что даже несколько хуже. При героическом что? Совершил очередной подвиг, и дело с концом, а тут? «А давайте вот эту задачу пусть они отработают, раз уж в море вышли. И вот эту вот. Смотрите, какая важная задача. А еще вон эту, вон то и раз уж все равно им там спать времени не будет, то вон и те две». А старший на борту все недоволен, и как-то все ему кажется, что мы недостаточно напряжены и не очень глубоко проникли всей ответственностью момента. А не будет ли так любезен Старпом, и не соберет ли он мне командиров боевых частей? Я испытываю острое желание научить их Родину любить во всех позах, включая противоестественные. Нет-нет, Сан Сеевич, вы спите-спите в своем кресле, я сам справлюсь, а трупы Старпома будут относить. Это, кстати, риторический вопрос. несмотря на кажущуюся вариативность ответов на него. Командиры боевых частей и дивизионов вяло стекаются в центральный пост со стопками документации, которую сейчас будут проверять, потому что она явно ведется с грубыми нарушениями всего, что только можно нарушить. «Все?» – интересуется старший. «Штурман!» – кричит старпом по направлению штурманской рубки, так как штурман находится прямо здесь, то есть, само собой последний. Штурман выходит, цепляется за непонятно что и его штаны с радостным треском рвутся прямо над буквами «Р» и «Б». Штурман пытается укрыться за планшетом БИП. «Все, тачка капитан первого ранга!» «А что это такое?» Товарищ капитан первого ранга с любопытством откидывается влево и любуется на штурманскую дыру. «Штурман! вас на штанах!» «Товарищ капитан первого ранга, да я только что живот зацепился!» «А зачем вы мне это сейчас рассказываете, как будто мне интересно, когда и где вы зацепились?» «Вид вашего нижнего белья я еще смогу выдержать, но боюсь, что вас там от возбуждения выскочит что-нибудь, а нервы у меня не в пизду». «Опять же, штурман, но старшие офицеры здесь собрались в конце концов». «Ступайте немедленно за шейте, мы подождем». «Да, товарищи офицеры?» «Нет, нет, блядь, пошел нахуй этот штурман, пусть хоть без трусов ходит, мы спать хотим, а не ждать, пока он дыру штопать будет». Зарали в ответ товарищи офицеры, но так как орали они молча, глазами, то старший сделал вид, что не услышал. «Видите? Все согласны. Уступайте!» Штурман зашел в штурманскую и вышел из нее через две минуты. Дыры не было, а место, где она только что была, блестело свежим скотчем. «Штурман, это что такое?» Прям вскочил от возмущения заместитель командира дивизии и ткнул пальцем в штурманские ноги. «Ноги мои. Я вижу, что это не столпы общества. Вы что, дыру скотчем заклеили?» «Так точно. Быстро, надежно, гигиенично. Хуично!» «Штурман, да как не стыдно? Вы же офицер флота, белая, блядь, кость!» «И дыру на штанах скотчем заклеиваете!» «Не, ну вы посмотрите на него!» Все тут же посмотрели на штурмана. Никто не понял, что такого предосудительного в заклеивании дыры скотчем. «А что такого-то?» – озвучил за всех штурман. «Что такого? Вы сейчас спрашиваете, что такого?» «Я немедленно покину корабль, чтобы не позорить свою славную карьеру нахождения на одном борту с таким типом, как вы!» «Мы под водой, товарищ капитан первого ранга», — пробурчал командир. «Немедленно никак не сможете, только если через час, когда на сеанс связи всплывем». «Я не могу! Саша, ты плохо меня знаешь еще! Штурман! Пять минут и убрать этот позор с моих глаз! Дыру заштопать, как нормальному моряку!» Спорить со старшими на борту в теории можно, но дело это абсолютно бесперспективное, как и в нашем примере с женой. Поэтому штурман молча удаляется, и возвращается обратно через четыре с половиной минуты. Скотча нет, дыры тоже. Вот. Видите, штурман? Можете же, когда захотите. Начнем проверку документации. Ну, что-то там сидит, листает, бурчит себе под нос, потом не выдерживает. Старпом. Ну, что у вас тут во всех журналах все даты штрихом замазаны. Ну, и чтоб журналы новые не заводить каждый год. Темы не меняются, время не удлиняется, задачи те же, люди те же. Не, ну что вот... Вот когда замазывают, то я как будто не должен этого заметить. Раньше вообще бумажками заклеивали, так как будто и не замечали. Да? А вот это что? И старший машет перед Старпомовским лицом журналом боевой подготовки минера. Некоторые хоть стараются аккуратненько, а тут же кистью прямо палубной все замазано. А, так это минерский же документ. Минер! Минер занят. Прикусив язык, он рисует в своем блокноте голую бабу. и уже наверняка мысленно пакует чемоданы, чтобы улететь с ней в Адлер на недельку. «Я! Что я? Виноват! В чем? В этом! Вопросов больше не имею! Старпом! Строже надо с этим атовизмом! Строже! Тогда от него и пользы больше будет! От него и так пользу. Он в семнадцатом приборку делает на швартовках, на погрузках!» Старпом загибает пальцы, считая полезность минера. «Достаточно! Я имею острое желание заставить вас...» переделать всю документацию. Но мой печальный опыт подсказывает, что делать вы этого все равно не будете. Сначала будете тянуть кота за яйца до последнего, а потом в лучшем случае замажете этот корректор другим корректором и скажете, что все переделали. Так? Никак нет, — делает честные глаза Старпом. Не надо пытаться ввести меня в заблуждение, Старпом. Я тоже не батфортом консоме хлебаю. И моя без пяти минут адмиральская гордость не выдержит такого над собой надругательства. «И мне вас заранее жалко, я ведь стану мстить, а ребята-то хорошие, особенно когда спите зубами к переборке». Гудят сервомоторчики, жужжат лампы и потрескивают конденсаторы в микросхемах. Это все слышно, потому что в центральном тишина и никто не орет. Заместитель командира дивизии подпер голову и думает. «Саша», — пихает он локтем командира, — «что скажешь, Саша? Котлетка бы сейчас по-киевски да с пюрешечкой». «А ну его, пошли за котлетками». Они выходят из центрального, но старший напоследок засовывает голову в переборочный люк и кричит. «Я крайне недоволен вами, товарищи офицеры! Крайне!» Крамалья щелкает и все расслабляются. «Слышь, турман?» — спрашивает старпом. «А как ты штаны так быстро заштопал?» «А никак!» Я скотч отлепил и изнутри его приклеил. И дыры нет, и скотча не видно. А остальные три минуты что делал?» Держал паузу, Сей санч для получения достоверного эффекта заштопывания штанов. «Хитер, медуза!» а где мы сейчас находимся?» И Старпом разворачивает свой планшет с заданием. «Предположительно, в Баренцевом море». Штурман штурмана летит дырокол, но штурман хитрый, ловкий быстрый. Дракол ударяется в дверь штурманской, падает на пол и рассыпается на части от обида за такое к себе отношение. Штурман докладывает координаты места по громкоговорящей связи. Старпом орёт в ответ, что тот ему должен доракол теперь, и заодно орет на меня, чтобы я перестал трещать уже этим скотчем обматывать им дифферентовочный журнал, потому что у него сейчас уже взорвется мозг, а это плохо, так как мозгу у него много, и мы замучаемся потом все отмывать в центральном. И видим ли мы, какой он заботливый, всегда беспокоится. — Сей Саныч", говорит ему Антонович, — Борисович там проверял, котлет мало, думаю, тянуть время нет смысла. — Ладно, — машет рукой старпом. Бывая подготовка никуда не денется, а котлеты вполне себе. Объявляй обед первой смене. И опять наступает то, что мы называем тишиной. Жужжат сервомоторы, гудят лампы, шуршит электрический ток и гудит вода, толщу которой мы пронизываем прямо сейчас грациозной тушей нашего исполина на скорости в 10 узлов. Скотч надежно держит все, на что его намотали и что им привязали. Корректор аккуратно скрывает все, что должен скрыть, и позволять даже написать на себе сверху то, что должно быть написано.